СОТРУДНИЧЕСТВО С БРАТСТВОМ 19 ИЮЛЯ 37 -го. Суров путь приближения к братству. Земные радости оставляют нас, но на смену им приходят иные радости, гораздо выше и глубже. Но до них нужно дорасти. Радость близости белого братства, радость возможности сотрудничать с ними, радость, радость, постоянному расширению и углублению понимания жизни и действующих космических законов. Также немала радость, получаемая от созвучных сердец ближайших друзей и сотрудников. Если бы только люди осознали, в каком видимом и невидимом сотрудничестве они могут участвовать. Если бы люди осознали, насколько они могут приумножить силы свои в сотрудничестве с братством. Если бы они хотя бы помыслили о сотрудничестве, которое может быть явлено в каждое мгновение, но не только люди не приближаются мыслями к братству, но считают и думы о братстве смешными. Каждый может приложить свою силу в каждое мгновение, стоит только представить себе, что на высотах постоянно трудится на помощь человечеству. Одна такая мысль уже создает прилив энергии. Она продвинет сознание к служению человечеству. Она подскажет, что возможна любовь к человечеству. По земным условиям часто трудно представить себе возможность такой любви. Но пусть мысль о существовании братства поможет раскрыть сердце. Тогда сотрудничество явится Не как обязанность, но как радость, и капли пота, и священные боли будут венцом познания. Не будем принимать слова эти как отвлеченность, ибо такое отрицание закроет лучшее вместилище — сердце. Каждая капля пота труда, каждая боль о человечестве живет в сердце. Пусть будет слава сердцу вместившему. Так на радости, великому сотрудничеству. Закончу мое письмо. Пусть будет вам светло и радостно. Идите путем великого служения человечеству и во всем и ко всему прилагайте мерки пути высшего. Именно не упускайте из виду великую соизмеримость.